Глава двадцать восьмая «Увидела я в лампе собрание гениальных картин и спёрла их. Состояние получила. Огромное!» — вопила Екатерина. Костин повернулся ко мне. «Ты ходила в хранилище?» Я поняла, что надо сообщить правду. Да, по просьбе Елены, но там было пусто, ответила я и рассказала, как обстояло дело. Врёт, зарычала Катя. Она обокрала Егора. Можно вопрос? ожл Никита. Картину, наверное, упаковывают перед перевозкой. Естественно, согласился Куркин. Сколько времени на это для подготовки одного полотна? продолжил Валов. Где-то около, ну, сложно ответить, замялся Егор. Не знаю, снимали ли раму. Полчаса хватит? Не отставал наш заведующий IT-отделом. Минут 40 увеличил время художник. Необходима аккуратность. Егор обстоятельный, неторопливый. Кому-то другому и четверти часа хватит, выдвинула свою версию Захарова. Нет, упёрся Куркин. 40 минут, и вообще тебя не спрашивали. Давайте возьмём «Тридцать. Ни вашим, ни нашим. Не будет обидно», — предложил Костин и вынул калькулятор. «Восемьдесят картин умножим на время. Получим две тысячи четыреста минут. Делим на шестьдесят. Имеем сорок часов. Делим на двадцать четыре. Итого примерно сутки и шесть часов». Романова на такое количество времени не отлучалась. Она каждый день на работу ходит. «И картины необходимо увести. Значит, нанималась машина». человек, который всё выносил. Если вы хотите, чтобы мы нашли вора, то начнём действовать. Евлампия заранее подготовилась. Опять повысила голос Екатерина. Сняла складское помещение, договорилась с транспортным агентством. Сегодня лампа беседовала с одной дамой, сказал Володе. Та легко подтвердит факт встречи. Вчера Романова тоже находилась на глазах её разные люди видели, но никак ей 80 картин не упаковать. Катя топнула ногой. Ночью их вывезла. Потом она неожиданно вскочила, с быстротой белки метнулась к столу, схватила мой сотовый, потыкала пальцем в экран и взвизгнула. Говоришь, Лена тебе прислала коды? Да, кивнула я. Но потом куда-то её сообщения подевались? Нет их. Ага, протянула Захарова. Собавненька, значит, ты их видела, а потом не заметила, что смски испарились? Верно? Коротко ответила я и добавила: обнаружено их отсутствие только перед входом в апартаменты Куркиных. И как ты вошла? не утихала Захарова. Лена мне звякнула, спросила, как дела и продиктовала цифры, объяснила я. А нет звонка от неё, зашипела Катя, елозя пальцем по моей трубке. Полно других, но Яковлева отсутствует во входящих. Она звонила с чужого номера, пробормотала я. Сказала, что батарейка села, она взяла у кого-то трубку. Кто-то поверит в это враньё? расхохоталась Катя. Кот ей прислали, а сообщения нет? Звонили о вызове нет? Валов повернулся к Егору. Господин Куркин, можно ли открыть входную дверь в вашу экспозицию с лестницы? Нет, отрезал тот. Она заложена, снаружи есть створка. Кто мимо проходит, думает, что за ней апартаменты. Вход и выход в галерею только через нашу квартиру. Дайте воды, мне плохо. Гостин взял телефон. Врача немедленно. Через считанные минуты в кабинете возник наш доктор. "Здравствуйте, господа. Кому я понадобился?" Куркин закатил глаза, его голова свисела с на грудь. "Он умирает!" закричала Катя. "Помогите!" Через полчаса бледного до синевы художника увезли в больницу. Катя осталась в кабинете, и продолжала сверлить меня злым взглядом. Коды к замкам знали Елена, Егор, Лампа. «Екатерина, вам их сообщили?» — спросил Никита. Захарова перекрестилась. «Богом клянусь, нет!» За окном неожиданно раздался грохот. Я вздрогнула. «Что это?» «Похоже, Господь рассердился, что кто-то его именем поклялся», — ответил Володя. «Честное слово, я понятия не имела про вторую квартиру», — схлипнула Захарова. «Я в Лампе все сперла!» А теперь выкручивается. Что леньи сказать, наверное, ей совсем плохо. Ой, как мне её жаль. Я кливо всю жизнь переживала, что Галине до неё дела нет. Пыталась контакт наладить. Наберёт её номер: "Мамочка, как ты? Я соскучилась, давай встретимся". А та: "Я занята, в театр иду", и отключается. 100 лет в обед бабки, а до сих пор с мужиками встречается. Между прочим, последний хахаль лет на 30 мумии младше. Хотя учитывая сколько у грымзы денег, она любого купит. Ленуся, когда диагноз услышала, мамахи на смску паническую скинула. Смысл такой: умираю, прости меня. Пришла же в голову глупость. За что ей извиняться? Галина Алексеевна не ответила, хотя понятно прочитала, стоят две синие галочки. Лена обрыдалась, что мать её как водяца проигнорировала, а сегодня старая обезьяна сама мне звякнула. Телефон мой, оказывается, ей известен. злобным голосом поинтересовалась. Ленка составила завещание. Нет, почему? И давай орать, что ей, как матери, положена квартира дочери. Я её садила, апартаменты принадлежат Егору. Катя заломила руки. Наверное, не надо Лене рассказывать, что муж в больницу угодил. Да она всё равно узнает. Жена Егору постоянно звонит. Услышит, что абонент вне зоны действия сети, с ума сойдёт. А известие о том, что Романова воровка доконает подругу, убьёт её. Только поэтому я не побегу в полицию. Всё. Более не желаю общаться с Евлампией, Захарова вскочила. Пусть та, что обокрала Егора, живёт счастливо. Никогда не омрачу последние дни пребывания Лены на земле скандалом. А вы, господин Костин, конечно, будете покрывать свою любовницу. Думаете, я не знаю, с кем вы спите? Прощайте. Я вас для расследования не нанимаю, и так все ясно. Екатерина вскочила и умчалась. «Да она с ума сошла!» — воскликнула я. «Мы с Вовой просто много лет дружим!»